Глава 27. Айя, дешёвка. Только произнеся эти слова, я понимаю, что почти открыто назвала Тараса одешёвкой. Перебор. Даже пребывая на дне агонии от чувства, что меня снова предали, я понимаю, что перебрала с оскорблениями. Тарас может быть не самый верный из мужчин, но точно не дешёвка. В этом парне достоинства в его 24 года больше, К чему Тимура за все его почти пять десятков жизни? Лицо Тараса стремительно меняется. Сначала с него схлынула краска, потом он помрачнел. Глаза вспыхнули и потухли. Взгляд стал поверхностным. Он словно ушёл в себя и взглянул на меня, как будто через толщу воды, эмоций не разглядеть, только круги по воде. Тарас швыряет обе кружки об пол, разумеется, разбивает. Кофе в разные стороны. Брызги всюду, даже на мои обои цвета шампань. Что там? спрашивает он, подняв телефон и отряхнув его от кофе. Я нервно хожу вдоль кровати. Не могу остановиться, не могу не проклинать Тараса, не могу не ругать себя. Я в клетке. Снова потянулась не к тому мужчине. Не могу не смотреть на Тараса. Он открывает сообщение, мрачнеет вытягивает телефон экраном в мою сторону Ты из-за этого на дыбы встала?» Из-за этого, повышает голос. Я не хочу смотреть, не буду. Пошёл он нафиг. Из-за этого, кричит, подойдя ближе. Отвернувшись, игнорирую его близость. Я всё сказала. Проваливай. Свалю, кричит, встряхнув меня за плечи. Свалю, если ты этого только и добиваешься. Но вот посмотри на Он тычет мне экраном в лицо, заставляет прочитать последнее сообщение снова от той девицы. Ой, прости, я не тебе хотела отправить. Удали, плиз. Видишь? Видишь, что? Не тебе хотела отправить. Смеюсь, прижав ладонь к горящим щекам. Такая глупая якобы ошибка еще в ходу? За дурочку меня держишь. Боже, у тебя с этой Лу переписка километровая. Тарас, просто сделай одолжение Свали к другой девочке и вот это всё с ней, не со мной. А, блядь. Конечно, у меня километровая переписка с прошлым. Еб, блядь, пиздец. Его несёт на маты. У вас там виртуальный перепихончик. Да, был, и что, отвечает с вызовом. Ха -ха, даже не отрицает. Боже, я сейчас взорвусь. Сгорю, стану ничем. Да, мы трахались онлайн. А ты хоть на даты смотрела? Смотрела на даты. Тарас на взводе, машет телефоном перед моим лицом, называет даты. Это давно. Давно было, задолго даже до нашей с ним встречи. Лу, это моя бывшая, Луиза. Та самая, да-да. Та, с которой сейчас мой друг встречается. Про неё я тебе вчера говорил вскользь, что друг трахает бывшую в квартире, которую мы с ним на двоих снимаем, и она Блять, как будто нарочно всегда то в белье, то в халатике на голое тело, то стонет как порноактриса. Зацепить пытается. И это тупой прикол. Да, тупой. Просто повод меня зацепить, вызвать что-то. Я это прекрасно понимаю, не ведусь. Мне плевать. Похрен на нее. Давно похрен. Я к тебе. Весь к тебе одной, а ты Тарас отшатывается, медленно отходит, звонит кому-то. Я стыну, смотрю на его широкую спину и потрясающий разворот плеч. Тарас выходит, перешагивая через осколки и лужи кофе, говорит по телефону. Бойко, спишь?» — бросает на эмоциях, весь на взводе, говорит на повышенных. Теперь я знаю, как он злится и совсем не следит за речью. Количество мата зашкаливает, но не отталкивает, а лишь подчеркивает горечь и неприглядность ситуации которой мы оказались. Бойко, ты еще бока отлеживаешь? Мне твоя Соска свои фото присылает откровенные, на член бывшего заскочить хочет. Ты бы присматривал за ней, бро. Но если быть честным, по-братски тебе говорю, эту Соску в кулаке не удержишь. А еще, чтобы я ее больше в нашей с тобой хате не наблюдал, вообще Завел себе подругу, о'кей? Трахайтесь сколько влезет, но в отдельной хате. Хочешь встречаться дело твоё. Но если этот тупой прокол я в её исполнении ещё раз увижу, мало не покажется, рявкает Тарас. Я чуть не оседаю на пол. Этот разговор, жёсткий тон, злость, нервы. Тарас, похоже, не соврал. А я? Чёрт. Выхожу в коридор. Парень швырнув телефон на тумбу, быстро одевается, пакует свой ноутбук в рюкзак. Тарас Я шаг к нему. Он ловко уходит, не задев меня даже плечом. "Тарас", голос ломкий, от эмоций меня потряхивает. Плохо становится. Я чувствую себя погано. Тарас обувается, быстро засовывает босые ступни в свои фирменные кроссовки, набрасывает куртку и хватается за рюкзак. "Тарас, постой!" В моём голосе просыпаются умоляющие нотки. Просыпаются и встают в полный рост. Это бывшая. У меня с ней всё, говорит, не глядя в мою сторону. Ты, а я. Ты накинулась на меня стервой. Зачем? Я же не видел эти грёбаные смски. Блин, я не прятал их от тебя, чтобы ты набросилась с обвинениями. Могла бы просто показать, ведь они не прочитаны мной. Я бы объяснился. Всё. Но ты Тарас трясёт головой, бросает на меня взгляд. Меня будто отшвыривает. С такой силой он на меня взглянул. Впрочем, в одном ты права. Тёлок у меня куча, усмехается. Извини за бардак. Я бы прибрал, но опаздываю. Закажу уборку, но не обессудь, если уборка будет не очень. На люксовый клининг не потяну. Я же дешёвка. Мне жаль. Мне безумно жаль и адски стыдно, что я себя так некрасиво повела. Я бросаюсь за Тарасом но мне под ноги летят ключи от квартиры. Дверь жёстко хлопает у самого носа, оставив меня ни с чем.